Мне было приказано в этом случае, возможно, скорее вернуться в божан и передать наш ответ курьеру, который тотчас вручил бы его принцу. Значит, король в Орлеане? Нет, гораздо ближе. Теперь его величество должен быть в Менге. Его сопровождает двор? Да, ваше высочество? Ах, я и забыл спросить вас о кардинале. Его, для кажется, здоров. Его племянницы едут с ним... «Нет, ваше высочество, его преосвященство приказало госпожам Манчини отправиться в Бруаж. Они поедут по левому берегу Луары, тогда как двор проследует по правому». «Как?» «Мария Манчини тоже покидает двор?» — спросил герцог осторожность которого несколько уменьшилась. «Мария Манчини в первую очередь», — скромно ответил Рауль. «Беглая улыбка».